Глава вторая. О славянах и других народах, составивших государство Российское. Происхождение славян российских. Поляне, Радимичи и Вятичи, Древляне, Дулебы и Бужане, Лутичи и Тиверцы, Хорваты, Северяне, Дреговичи, Кривичи. Получане, славяне-новгородские, Киев, Изборск, Полоцк, Смоленск, Любеч, Чернигов, финские или чудские народы в России, латышские народы, междоусобия славян российских, господство и гибель Обров, Козары, Варяги, Русь. Нестер пишет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 и римских всельников Трояного времени в Дакии, уступив сию землю Готфам, Гунам и другим народам, искали убежище в горах и, видя, наконец, слабость Аваров, овладели Трансильваниею и частью Венгрии, где славяне долженствовали им покориться? Может быть, еще за несколько веков до Рождества Христова под именем Венедов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 единоплеменные с ляхами, обитавшими на берегах Вислы, поселились на Днепре в Киевской губернии и назвались «полянами» от чистых полей своих. Имя сие исчезло в Древней России, но сделалось общим именем ляхов, основателей государства польского. От сего же племени славян были два брата — Радим и Вятко главами Радимичей и Вятичей. Первый избрал себе жилище на берегах Сожа в Могилевской губернии, а второй — на Аке в Калужской, Тульской или Орловской. Древляне, названные так от лесной земли своей, обитали в Волынской губернии, дулебы и бужане по реке Бугу, впадающему в Вислу,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 Дреговичи. В Витебской, Псковской, Тверской и Смоленской, верховьях Двины, Днепра и Волги. Кривичи, а на Двине, где впадает в нее река Полота, единоплеменные с ними получане. На берегах же озера Ильменя, собственно, так называемые славяне, которые после Рождества Христова основали Новгород. К тому же времени летописец относит и начало Киева, рассказывая следующие обстоятельства. Братья Кий, Щек и Хориф с сестрою Лыбедью жили между полянами на трех горах, из коих две слывут по имени двух меньших братьев Щековицею и Хоривицею, а старший жил там, где ныне, вне старого времени, сборичев взвоз. Они были мужезнающие и разумные, ловили зверей в тогдашних густых лесах днепровских, построили город и назвали он и именем старшего брата, то есть Киевом. Некоторые считают Кия перевозчиком, ибо в старину был на всем месте перевоз и назывался Киевым, Но Ки Начальствовал в роде своем, ходил, как сказывают, в Константинополь и приял великую честь от царя греческого. На возвратном пути, увидев берега Дуная, полюбил их, срубил городок и хотел обитать в нем. Но жители дунайские не дали ему там утвердиться и до ныне именует сие место городищем Киевцом. Он скончался в Киеве вместе с двумя братьями и сестрою. Нестор в повествовании своем основывается единственно на изустных сказаниях, отдаленный многими веками от случаев здесь описанных. Мог ли он ручаться за истину предания, всегда обманчивого, всегда неверного в подробностях? Может быть, что Ки и братья его никогда в самом деле не существовали, И что вымысел народный обратил название мест, неизвестно от чего проишедшее, в название людей имя Киева, горы Щековицы ныне Скавицы, Хоривицы, уже забытой, и речки Лыбеди, впадающей в Днепр недалеко от Новой Киевской крепости, могли подать мысль к сочинению басни о трех братьях и сестре их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 и заимствовать там разные благодетельные изобретения для жизни гражданской. «Летописец» не объявляет времени, когда построены другие славянские, также весьма древние города в России – Изборск, Полоцк, Смоленск, Любич, Чернигов. Знаем только, что первые три основаны кривичами и были уже в IX веке, а последние в самом начале X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 Мещора, Мордва, на юго-восток от Мери, Ливь, в Ливонии, Чудь, в Эстонии и на восток к Кладожскому озеру, Нарова, там, где Нарва, Ямь или Емь, в Финляндии, Весь, на Белеозере, Перм в губернии сего имени, Югра, или нынешние Березовские остяки, на Наоби и Сосве,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 Уже Тацит в первом столетии говорит о соседственных сенедами финах которые жили издревле в полуночной Европе. Лейбниц и новейшие шведские историки согласно думают, что Норвегия и Швеция были некогда населены ими. Даже сама Дания, по мнению Греция, от моря Балтийского до Ледовитого,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 Вмещала в себе нынешнюю Финляндскую, Олоницкую и часть Архангельской губернии, граничила на восток с Биармией, а на северо-запад с Квенландией или Каянией. Жители ее беспокоили набегами земли соседственные и славились мнимым волшебством еще более, нежели храбростью. Биармией называли скандинавы всю обширную страну от Северной Двины и Белого моря до реки Печоры, за которой они воображали Иотунгейм, отчизну ужасов природы и злого чародейства. Имя нашей Перми есть одно с именем древней биармии, которую составляли Архангельская, Вологодская, Авятская и Пермская губернии. Исландские повести наполнены сказаниями о сей Великой Финской области, но баснословие их может быть любопытно для одних легковерных. Первое действительно историческое свидетельство обе армии находим в путешествии норвежского мореходца Отера, который в IX веке окружил Нордкап, доплывал до самого устья Северной Двины.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 Курляндии и Литву, которые не принадлежат к финнам, но вместе с древними прусами составляют народ латышский. В языке его находится множество славянских, довольно готских и финских слов, из чего основательно заключают историки, что латыши происходят от сих народов.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 и хотят лучше вдруг отнять, нежели медленно присвоить себе такие выгоды мирным трудолюбием. Сие междоусобие предавало славян российских в жертву внешним неприятелям. Обры или авары в VI и VII веках, господствуя в Дакии, повелевали и дулебами, обитавшими на Буге, нагло оскорбляли целомудрие жен славянских,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 также в исходе V века. Но казары, все еще сильные, опустошали между тем Южную Азию и Хозрой. Царь Персидский должен был заградить от них свои области огромную стеною, славную в летописях под именем Кавказской, и до ныне еще удивительную в своих развалинах.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 И покоряют всю землю от устья Волги до морей Азовского и Черного, Фанагорию, Воспор и большую часть Тавриды, называемой потом несколько веков Козарию. Слабая Греция не смела отражать новых завоевателей. Ее цари искали убежище в их станах, дружбы и родства с Каганами, знак своего к ним почтения украшались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 и несколько раз побеждали их знаменитых калифов. Рассеянные племена славянские не могли противиться такому неприятелю, когда он силу оружия своего в исходе VII века или уже в VIII обратил к берегам Днепра и самой Аки. Жители киевские, северяне, Радимичи и вятичи признали над собой власть Каганову,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 Славяне, долго грабив за Дунаем владения греческие, знали цену золота и серебра. Но сии металлы еще не были в народном употреблении между ими. Козары искали золото в Азии и получали его в дар от императоров. В России же богаты единственно дикими произведениями натуры – Довольствовались подданством жителей И добычею их звериной ловли Иго сих завоевателей, кажется, не угнетало славян По крайней мере, летописец наш Изобразив бедствие, претерпенное народом его от жестокости оборов Не говорит ничего подобного о козарах Все доказывает, что они имели уже обычаи гражданские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 Упоминается о трех рориках. Один назван вождем датчан, другой королем — рекс, нормандским, третий — просто норманом. Они воевали берега Фландрии, Эльбы и Рейна. В саксоне грамматики, в струлезоне и в исландских повестях между именами князей и витязей скандинавских находим «рурика», Рерика, Трувара, Трувра, Снио, Синия. Второе. Русские славяне, будучи под владением князей варяжских, назывались в Европе норманами, что утверждено свидетельством Луид-Пранда, кремонского епископа, бывшего в X веке два раза послом в Константинополе. Руссов, говорит он именуем и норманами. Третье. Цари греческие имели в первом на десять веке особенных телохранителей, которые назывались варягами, а по-своему варингар, и состояли большую частью из норманов. Слово варе вара есть древнее годское, и значит «союз», толпы скандинавских витязей, отправляясь в Россию и в Грецию искать счастье, могли именовать себя варягами в смысле союзников или товарищей. Сие нарицательное имя обратилось в собственное. Четвертое. Константин Багрянородный, царствовавший в X веке, описывая соседственные с империей земли, говорит о порогах Днепровских и сообщает имена их на славянском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 что Несторовы варяги Русь обитали в королевстве шведском, где одна приморская область издавна именуется Росскою, Рослаген. Жители ее могли в 8-м VII, или IX веке быть известны в землях соседственных под особенным названием так же, как и готландцы, коих Нестор всегда отличает от шведов. Финны, имея некогда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 Греческий император Феофил прислал послов к императору Франков Людовику Благонравному и с ним людей, которые называли себя Россами, Росс, а короля своего Хаканом или Гаканом, и приезжали в Константинополь для заключения дружественного союза с империей Феофил в грамоте своей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 что Рюрик с братьями вышел из Пруссии, где издавна назывались Курский залив, Русною, северный рукав Немана или Мемеля, Руссою, окрестности же их по Русьям. Варяги Русь могли переселиться туда, из Скандинавии, из Швеции, из самого Рослагена, Согласно с известиями древнейших летописцев Пруссии, уверяющих, что ее первобытные жители – ульмиганы или ульмигеры – были в гражданском состоянии образованы скандинавскими выходцами, которые умели читать и писать. Долго обитав между латышами, они могли разуметь язык славянский и тем удобнее примениться к обычаям славян новогородских – Сим удовлетворительно изъясняется, отчего в древнем Новегороде городе одна из многолюднейших улиц называлась Прусскою. Заметим также свидетельство географа Равенского. Он жил в VII веке и пишет, что близ моря, где впадает в него река Висла, есть отечество Роксолан. Думают наших россов, коих владение могло простираться от Курского залива,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 Скажем мнение свое о несторовой хронологии. Не скоро варяги могли овладеть всею обширную страной от Балтийского моря до Ростова, где обитал народ Меря. Не скоро могли в ней утвердиться, так чтобы обложить всех жителей Данию. Не вдруг могли чуть и славяне соединиться для изгнания завоевателей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 и признать вероятную мысль некоторых ученых-мужей, полагающих, что норманы ранее 859 года брали дань с чуди и славян. Как Нестор мог знать годы происшествий за 200 и более лет до своего времени? Славяне, по его же известию, тогда еще не ведали употребления букв. Следственно, он не имел никаких письменных памятников для нашей древней истории, исчисляет годы со времен императора Михаила, как сам говорит, для того, что греческие летописцы относят первое нашествие россиян на Константинополь к Михайлову царствованию. Из всего едва ли не должно заключить, что Нестор по одной догадке, по одному вероятному соображению с известиями византийскими хронологически расположил начальное происшествие в своей летописи. Самая краткость его в описании времен Рюриковых и следующих заставляет думать, что он говорит о том единственно поизустным преданиям, всегда немногословным, тем достовернее сказание нашего летописца в рассуждении главных случаев. Ибо сия краткость доказывает, что он не хотел прибегать к вымыслам, но летосчисление делается сомнительным. При дворе великих князей, в их дружине отборной и в самом народе долженствовала храниться память варяжского завоевания и первых государей России. Но вероятно ли, чтобы старцы и бояре княжеские – их рассказы служили, может быть, основанием нашей древнейшей летописи, умели с точностью определить год каждого случая. Положим, что языческие славяне, замечая лета какими-нибудь знаками, имели верную хронологию. Одно ее соображение с хронологией византийскую, принятую ими вместе с христианством, не могло ли ввести нашего первого летописца в ошибку? Впрочем, мы не можем заменить летосчисление Несторова другим вернейшим, не можем нерешительно опровергнуть, не исправить его, и для того, следуя оному во всех случаях, начинаем историю государства российского с 862 года. Но прежде всего должно иметь понятие о древнем характере народа славянского вообще – чтобы история славян российских была для нас и яснее, и любопытнее, воспользуемся известиями современных византийских и других не менее достоверных летописцев, прибавив к ним сказания Несторовы о нравах предков наших в особенности.